Глава 6 Однажды, когда мы томились в Подгорье, Ризант высмеял моё неумение читать и даже сказал, что знает, какую пытку в случае чего применит ко мне. Насильственное обучение чтению. «Нет, благодарю», — ответила я, едва удерживаясь от желания всадить вилку ему в голову. «Ты собираешься стать женой верховного правителя», — невозмутимо продолжал Ризан. Тебе придётся отвечать на письма и писать самой. Возможно, даже выступать с речами. И одному котлу известно, какие ещё обязанности Тамлин и Ианта придумают для тебя. Скажем, составление меню для торжественных обедов. Да, тебе ведь преподнесут неимоверное количество свадебных подарков, и ты должна будешь письменно отблагодарить всех дарителей. Возможно... Тамлину захочется, чтобы ты вышивала на подушках какие-нибудь изречения. Для этого тоже нужна грамотность. Это необходимый навык. А знаешь, почему бы нам одновременно не заняться чтением и умением ставить защиту на свой разум? Ты можешь сочетать и то, и другое. Да, это необходимые навыки, процедила я сквозь зубы. Но учить меня им ты не будешь. Тогда чем ты намерена себя занимать? Живописью? Или все дни м а е т с я от безделья? Тебе-то какое дело? Важное, поскольку это, естественно, служит различным моим целям. Ну да, твоим целям. Каким? Думаю, тебе будет лучше не упрямиться, а вместе со мной узнать, что это за цели. Что-то острое впилось мне в руку. Я не заметила, как с м я л а вилку, и её зубцы вонзились в мою кожу. «Интересно», — усмехнулся р и с когда я бросила изуродованную вилку на стол. «Это ты уже говорил вчера». «Разве мне не позволительно произносить слова дважды?» «Я имела в виду совсем другое, что ты и сам знаешь». Ризен снова пронзил меня взглядом, как будто был способен заглянуть сквозь ткань одежды, сквозь кожу в мою разбитую на множество кусков душу. Затем он посмотрел на смятую вилку. Тебе говорили, что ты сильнее обычных в о й с к и х женщин. Неужели сильнее? Принимаю твой вопрос в качестве отрицательного ответа. Ризанта отправил себе в рот кусочек дыни. А с кем-нибудь мериться сила и тебе приходилось? Зачем мне это? Я и так ощущала себя р а з в а л и н о й Тебя воскресили и вернули к жизни объединенные усилия семи верховных правителей. На т в о ё м месте... «Я бы полюбопытствовал, не передалось ли тебе ещё что-нибудь, кроме сильного тела?» «У меня заледенела кровь. Ничего мне не передалось?» «А было бы весьма интересно», — усмехнулся он, — «если бы передалось?» «Ничего интересного. И вообще, я не собираюсь учиться читать и ставить защиту, особенно с тобой». «Почему? Из вредности? Я думал, всё это мы с тобой преодолели ещё в Подгорье». «Не вынуждай меня напоминать, что ты сделал со мной в подгорье». Рис замер. Таким я его ещё не видела. Он застыл. В его глазах мелькнуло что-то опасное, словно сама смерть глянула оттуда, поманив меня. Затем он задышал часто-часто. Мне показалось, что я уже вижу тень могучих крыльев у него за спиной. Он открыл рот, подался вперёд и вдруг замер. Крылья исчезли, прерывистое дыхание успокоилось. На губах вновь появилась ленивая улыбка. «Сейчас к нам кое-кто присоединится. Об этом мы с тобой поговорим потом». «Нет, не поговорим», — отрезала я. Послышались лёгкие пружинистые шаги, и вскоре я увидела её. Если Ризант — самый красивый мужчина, каких я видела, она — самая красивая женщина. Её сверкающие золотистые волосы были заплетены в свободную косу. Одета красавица была в бирюзовый наряд того же покроя, что и у меня, и кофта обнажала полоску загорелой кожи. Казалось, женщина вся светится на утреннем солнце. «Здравствуй, здравствуй!» — прощебетала она. Её полные губы изогнулись в ослепительной улыбке. Сочные карие глаза остановились на мне. «Фейра, познакомься с моей сестрой Мариганной!» Тоном учтивого хозяина произнёс р и з е н А т и Мор, познакомься с очаровательной Фейерой, которая обо всём имеет собственное суждение. Мне хотелось плеснуть недобитый чай ему в физиономию, но Маригана уже шла ко мне. Каждый её шаг отличался уверенностью, грациозностью и какой-то выверенностью. Весёлое настроение не мешало ей оставаться предельно внимательной. Таким, как она не требовалось оружия, Мне было трудно представить её с кинжалом у пояса. «Я столько слышала о тебе», — сказала она. Мне не оставалось иного, как подняться и протянуть ей руку. Рукопожатия я не дождалась. м а р и г а н н а вдруг крепко меня обняла. От неё пахло лимоном и корицей. Я пыталась расслабить свои напрягшиеся мускулы. Она отошла и лукаво улыбнулась. «Похоже, ты успела наступить на все его любимые мозоли», — сказала Мор, занимая стул между нами. «Хорошо, что я вовремя появилась, хотя я бы с удовольствием посмотрела, как ты загоняешь его на стенку». Чувствовалось с л а в а м о р погладили Риза против шерсти. Он выпучил глаза и изогнул брови в ошеломлении. «Рада с тобой познакомиться», — сказала я, прячу улыбку. «Только врать не надо», — ответила мне Мор. Она налила себе чаю и наполнила тарелку. «Ты рада бы убежать от нас без оглядки, а з л о ф р е д н ы й Риз заставляет тебя сидеть здесь и вести учтивые беседы». «Мор, ты сегодня слишком уж бойкая на язык», — сказал ей р и с п р о с т и братец, это от волнения. У нас так редко бывают гости». «По-моему, тебе есть чем заняться», — раздражённо произнёс Ризант. Я плотно сжала губы, чтобы не прыснуть со смеху. Таким раздражённым я видела Риза впервые. «Всех дел не переделаешь. Надо и отдохнуть. И потом, ты говорил, что я могу тебя навещать, когда пожелаю». «Разве я могла пропустить такой момент?» «Наконец-то здесь моя новая подруга. Ради такой встречи можно все дела отложить». Мне оставалось лишь удивлённо моргать. Кое-что я поняла сразу. Первое, Мариганна не лукавила и говорила всё, что думала на самом деле. И второе, это её голос я слышала вчера, когда она подтрунивала над Ризом по поводу нашей стычки. Как она сказала? «Значит, всё прошло хорошо». «Можно подумать, что наши с ним отношения когда-нибудь станут другими». Возле моей тарелки из воздуха появилась новая вилка. Я сразу подцепила ещё один кусок сахарной дыни. «А между вами совсем нет сходства», — изрекла я жуя дыню. «Мор мне не родная сестра и даже не двоюродная. Я затрудняюсь назвать точную степень нашего родства». Маригана язвительно улыбалась, глядя, как он уписывает помидоры с ломтиками белёсого сыра. Но мы с н е й вместе росли, она единственная из моей родней, кто уцелел. У меня не хватило смелости спросить об участи остальных членов его семьи. Возможно, это как-то связано с гибелью родителей и братьев Тамлина. Углубляться в подобные мысли мне не хотелось. И Мор почему-то считает, что на правах моей единственной уцелевшей родственницы она может врываться в мою жизнь и исчезать из неё, когда пожелает. «Какой же ты сегодня ворчливый!» Вздохнула Мор, кладя себе на тарелку две аппетитные булочки. «А я тебя не видела в Подгорье», — сказала я ей, с трудом выговаривая последнее, ненавистное мне слово. «Меня там не было. Я находилась в довольномор». Оборвал ее Ризант. Теперь в его голосе звучали раскаты пока еще далекого грома. Этот завтрак был настоящим испытанием, совершенно не похожим на веселую б о л т о в н ю за столом. Столько недомолвок. Похоже, отношения между дальними родственниками отнюдь непростые. Я поймала себя на том, что откровенно глазею на обоих, и тут же опустила глаза. Ризант бросил салфетку на стол и встал. Мор пробудет здесь до конца недели, но это вовсе не означает, что ты должна угождать ей своим обществом. Мариганна показала ему язык. Ризант округлил глаза, совсем как человек. Я и не подозревала, что он так умеет. «Ты больше ничего не хочешь?» — спросил он, глядя на мою опустевшую тарелку. Я покачала головой. «Прекрасно. Тогда идём». Он указал на колонны и колышущиеся занавески. «Тебя ждёт первый урок». Мор быстрым и точным взмахом ножа раскроила булочку пополам. Её манера держать нож, положение пальцев и даже угол, под каким лезвие коснулось булочки, подтвердили мои догадки. Она неплохо знакома с оружием. т е й р а если он начнёт тебе докучать, сбрось его с ближайшего балкона». Риз наградил сестру весьма неприличным жестом и зашагал в зал. Я выждала, когда он отойдёт подальше, и только тогда встала. «Приятного аппетита», — сказала я Маригане. «Если захочешь меня видеть, только крикни», — сказала она. Наверное, слово «крикни» мне следовало понимать буквально. Я лишь кивнула и поплелась догонять верховного правителя. В нише, где стенами служили занавески, р и з о н т усадил меня за длинный стол. Я согласилась лишь потому, что жизнь наглядно и жестоко показала мне, каково не уметь читать. В Подгорье это едва не стоило мне жизни. И свалиться мне в пропасть, если я позволю, чтобы та история повторилась. Личные устремления самого Ризенда меня не волновали. Что же касалось искусства ставить заслоны в мозгу, И я была бы последней дурой, если бы отказалась от его уроков. Сама мысль о том, что кто-то, в особенности Риз, с копается в моих мыслях и воспоминаниях и выуживает оттуда сведения о дворе весны и о тех, кто мне дорог, такого я никогда не позволю и добровольно на такое не соглашусь. Но даже эти вполне разумные и убедительные доводы не помогали мне выдерживать присутствие Ризанда, сидящего рядом. Стопка книг на столе лишь усиливала раздражение». «Алфавит я знаю», — огрызнулась я, когда он открыл самую верхнюю книгу и положил передо мной. «Я не настолько глупа». Мои пальцы двигались сами собой, беспокойно елой за поколением, и я запихнула их подляшки. «Помнится, я ни разу не сказал, что ты глупа. Я просто хочу понять, откуда мы с тобой начнём». Я привалилась к мягкой спинке. «Ты почему-то упорно не желаешь рассказывать, что ты уже умеешь, а что тебе не даётся». У меня вспыхнули щёки. «Неужели ты не можешь нанять учителя?» — с вызовом спросила я. «А неужели тебе трудно хотя бы попытаться что-то прочесть в моём присутствии?» «Ты ведь верховный правитель. Разве у тебя нет дел поважнее?» «Конечно же есть. Но ни одно из них не сравнится с удовольствием, какое я получаю, глядя, как ты ёрзаешь на стуле и корчишься. Придурок ты, Рис, так и знай!» Он подавил смешок. «Мне давали аппетиты и похоже. По-моему, даже ты». Рис пододвинул ко мне лист бумаги. «Прочти, что здесь написано». Цепочка букв сделалась размытой, словно мне в глаза плеснули водой. Горло сдавило. «Не могу». «А ты попытайся». Фраза была написана красивыми, чуть узковатыми печатными буквами. Я не сомневалась, что сам р и з е н т её и писал. Я попробовала открыть рот, И вдруг почувствовала непривычную жёсткость в спине. Казалось, мне под кожу вогнали палку. «Я всё-таки хочу знать, чего именно ты добиваешься. Ты обещал рассказать, если я соглашусь сотрудничать с тобой». «Обещал. Но, если помнишь, не называл сроков». Я отодвинулась от него, скривив губы. Ризент лишь пожал плечами. «Допустим, мне противно, что все эти подхалимы и воинственные глупцы при дворе весны...» совсем не занимаются твоим образованием. Они тебе льстят, а ты всё равно ощущаешь свою неполноценность. А может, мне нравится смотреть, как ты дёргаешься. Или... Понятно. Фейр, а прошу тебя, прочти написанное здесь. Усмехнулся он. Фаршивец. Я пододвинула лист к себе, едва не порвав бумагу надвое. Вгляделась в первое слово, мысленно произнося его. Ты... Ты... Следующее слово я не столько прочитала, сколько угадала, призвав на помощь логику. «Выглядишь...» «Хорошо», — пробормотал он. «Обойдусь без твоих похвал», — Рис усмехнулся. Третье слово я тоже угадала по первой букве. «Сегодня». Затем на четвертом начала спотыкаться. «Аб...абсо...» Я водила пальцем по буквам с л о в а шевелила губами, пока не прочла его целиком. «Абсолютно?» — рискивнул. На пятом я застряла ещё сильнее. «Со... Соб... Собла...» Я удивлённо посмотрела на Ризанда. «Соблазнительно...» — промурлыкал он. Я наморщила лоб. С последним словом оказалось проще. Это было моё имя. «Ты выглядишь сегодня абсолютно соблазнительно, Фейра. Ты это написал?» Он привалился к спинке стула. Потом наши глаза встретились. Я почувствовала острые когти, впившиеся мне в мозг. «Разве это не так?» — зазвучал в голове его шёпот. Я подпрыгнула, заставив стул подо мной жалобно скрипнуть. «Прекрати!» — рявкнула я. Однако невидимые когти проникали всё глубже, в тело, сердце, лёгкие. Моя кровь безропотно подчинялась им. «Одежда двора ночи тебе очень к лицу». Я застыла, не в силах ш е в е л ь н у т ь с я Когти мешали мне думать. Вот что бывает, когда оставляешь свой мозг открытым н а с т е ж Некто, обладающий такими же способностями, как я, способен проникнуть в твое сознание, прочитать там все, что интересует, а затем починить твой разум себе. Или разрушить. Я сейчас стою на пороге твоего разума. Но если бы двинулся глубже, мне бы хватило короткой мыслишки. И ты, какая есть твоя личность, всё стёрлось бы безвозвратно. У меня на висках выступил пот. Это должно вызывать у тебя страх. Ты должна всерьёз бояться таких проникновений. Благодари проклятый богами котёл, что за эти три месяца никто не покопался у тебя в мозгу. А такие способности есть не только у меня. Теперь вытолкни меня из своего мозга. Я пыталась и не могла. Его невидимые когти ощущались повсюду. Они впивались в каждую мысль, в каждый клочок моей личности. Ризен сделал их еще ощутимее. «Вытолкни меня из своего мозга». Я не знала, как это сделать. Я мотала головой, двигала руками и повсюду натыкалась на когти, словно была волчком, запущенным в круг, составленный из зеркал. Сознание наполнилось его негромким и вполне добродушным смехом. Попробуй начать с этого места. У меня в мозгу появилось нечто вроде трубки, путь, выводящий из лабиринта. Прошла целая вечность, прежде чем мне удалось отцепить каждый его коготь и швырнуть на эту узкую трубку. Если бы теперь я сумела всё это смыть. Волна. Волна, порождённая моей личностью. способная вышвырнуть его из моего сознания. Я не позволила ему разгадать мой замысел. Оседлав невидимую волну, я нанесла удар по когтям. Они нехотя ослабили хватку. Рис как будто позволил мне выиграть эту часть поединка. «Хорошо», — только и сказал он вслух. Кости д ы х а н и е и кровь вновь стали моими. Я измождённо привалилась к спинке стула. «Рано собралась отдыхать», — сказал Рис. «Заслон». «Поставь заслон, чтобы я не смог опять проникнуть в твоё сознание». Мне отчаянно хотелось забиться в тихий угол и уснуть. Его невидимые когти не исчезли совсем. Они отступили к внешней границе моего разума, и там слегка поглаживали меня. Я вообразила стену из прочнейшего чёрного камня, стену в локоть толщиной. Когти успели убраться, прежде чем она рассекла их пополам. «Замечательно». — улыбался Рис. — Жёстко, но замечательно. Я не смогла удержаться. Схватила лист с его фразой, порвала надвое, потом ещё надвое. — Какая же ты свинья! — Целиком с тобой согласен. Но посмотри, ты сумела прочитать целую фразу, вытолкнуть меня из своего мозга и поставить заслон. — Превосходная работа! Нечего мне льстить. — А я и не льщу тебе. Оказывается, ты читаешь лучше, чем я предполагал. И всё равно остаюсь неграмотной, призналась я, чувствуя, как у меня опять краснеют щёки. Упражняться надо больше, читать вслух. Тогда научишься узнавать слова и правильно их произносить. К Нинсару ты вполне сможешь читать романы. А если ты и с заслонами будешь упражняться, то сумеешь отбрасывать меня ещё на подступах к твоему сознанию. Нинсар, впервые за пятьдесят минувших лет Тамлин и его двор отметят этот праздник. Амаранта запретила празднование Нинсара без каких-либо причин, по капризу. Запрету подверглись и другие второстепенные, но любимые фейцами празднества. Самозванная королева посчитала их излишними. Однако до Нинсара оставалось ещё несколько месяцев. «Неужели возможно полностью заслониться от твоего проникновения в мозг?» «Трудно сказать». Я же не знаю, насколько глубоко обретённая тобой сила. Не ленись упражняться, а там посмотрим, чего ты достигнешь. И во время Нинсара я по-прежнему буду с в я з а н этим уговором?» Ризент молчал, и я продолжала допытываться. «После всего, что произошло, у меня язык не поворачивался говорить о том, что Ризент сделал для меня во время сражения с Амарантой, и потом, когда я...» «Думаю, мы можем прийти к обоюдному согласию. Я тебе ничего не должна, и ты мне ничего не должен». В его взгляде появилась знакомая мне решительность. Я продолжала напирать. «Разве недостаточно того, что мы все свободны?» Я нарочно положила левую руку на стол, задрав рукав. «Пусть любуется на своё произведение». Я думала, что ты другой, что твоё поведение там было лишь маской. Но после того, как ты силой переместил меня сюда и удерживаешь здесь... Я покачала головой не в силах подобрать язвительный, но в то же время умные слова, чтобы убедить Риза разорвать наш уговор. Его глаза помрачнели. «Фейра, я тебе не враг». А Тамлин говорит, что враг. Я сжала пальцы татуированные руки в кулак. И все остальные говорят то же самое. «Меня интересует не их мнение, а твое». Ризент больше не улыбался. «Ты делаешь все, чтобы я согласилась с их мнением». Мронния Промурлокал он. «Ты хоть рассказала своим друзьям, что я сделал для тебя в Подгорье?» «Значит, слова, произнесённые во время завтрака, всё-таки задели его?» «Я не хочу вообще вспоминать о том времени и уж тем более говорить о нём, ни с тобой, ни с ними». «Конечно, проще сделать вид, словно ничего и не было, и позволить им сюсюкать и обхаживать тебя. Никто меня не обхаживает». «Вчера из тебя сделали живой подарок, как будто ты предназначалась ему в награду. И что? И что?» — повторил Ризант. В его глазах вспыхнул гнев, но тут же погас. «Я готова вернуться домой», — сказала я. «Где тебя продержат в заперти до конца твоей бессмертной жизни, особенно после того, как ты начнёшь производить насвет наследников?» «Жду не дождусь, чтобы посмотреть, как и Анта приберёт их к своим рукам. Похоже, ты не слишком высокого мнения о ней. В его глазах мелькнуло что-то холодное и хищное. Да, и не собираюсь это скрывать. Он подвинул мне чистый лист. В той книжке есть алфавит. Поупражняйся в написании букв, пока они не начнут получаться ровными и красивыми. И каждый раз, когда напишешь его целиком, опускай и поднимай заслон у себя в мозгу. Он должен стать второй твоей природой. Через час я вернусь. Что? Упражняйся в написании алфавита, пока я услышала. Мерзавец, мерзавец, мерзавец, мерзавец. Тогда за работу. Рис встал. И соблюдай хотя бы некоторые приличия. Прежде чем называть меня мерзавцем, поставь заслон. Он растворился в переливчатой темноте. Только потом я сообразила, что не следила за своей стеной из черного камня, и та потеряла сочность, цвета и прочность. К возвращению Риза мой разум напоминал лужу с чавкающей грязью. Целый час я усердно покрывала листы буквами, однако целиком погрузиться в это занятие у меня не получалось. Поблизости находилась лестница, и я вздрагивала от каждого звука, хотя все они были негромкими. Слуги ходили мягко, но я слышала их шаги. Кто-то нёс чистое постельное бельё, и я слышала шелест простыней. Ещё кто-то напевал приятную обволакивающую мелодию, и, конечно же, меня отвлекало птичье щебетание. Техи обитали на ветках лимонных деревьев, расшитых в катках. Холодное дыхание зимы мгновенно убило бы их, но они жили в тепле и вряд ли подозревали, что рядом бушует мороз. И никаких признаков того, что меня ждёт пыточная камера. Даже караульных рядом не было. Никто не следил за мною. Я вполне могла бросить писанину и отправиться на прогулку по дому. Впрочем, одиночество меня вполне устраивало, поскольку упражнения по устройству заслона в мозгу отражались гримасами на лице и наморщенным лбом. «Недурно», — произнёс Рис, заглядывая через плечо. Он появился несколько секунд назад на приличном расстоянии от стола. Не зная я его, подумала бы, что он не хочет пугать меня внезапным появлением. Словно он, навестив мой мозг, узнал про одну не слишком приятную историю. Тамлин тогда подкрался ко мне сзади. Я жутко перепугалась, и, не разобравшись, кто передо мной, что есть силу, ударила его в живот, сбив с ног. Потом уже испугался Тамлин. Он не представлял, что его так легко можно опрокинуть на землю. А меня охватил жгучий стыд. Я долго недоумевала, почему поддалась дурацкому страху, да ещё и проявила его перед Тамлином. Рис просмотрел листы с моими каракулями, одобрительно кивая головой. К концу упражнений перо мне уже повиновалось. И вдруг по моему мозгу снова царапнули когти, но тут же наткнулись на сверкающий чёрный камень. Я направила в стену всю свою волю, чувствуя, как когти нащупывают слабые места. «Хорошо, хорошо». промурлыкал Ризент, убирая невидимые когти. «Наконец-то я смогу крепко спать по ночам. Конечно, если ты научишься удерживать стену и во сне». Я на мгновение убрала заслон, послала ему ласковое словечко и тут же снова воздвигла преграду. По ощущениям, мой мозг напоминал тарелку с желе. Мне отчаянно хотелось спать. «Может, я и мерзавец, но полюбуйся на себя». «Возможно, наши уроки начнут доставлять тебе удовольствие». Я хмуро шла вслед за Ризом. Между его мускулистой спиной и мною было шагов десять. Он вёл меня по залам своего странного дома. Шли мы молча и наблюдали за нами лишь окрестные горы и сверкающее синее небо. Я слишком утомилась, а потому даже не спрашивала, куда мы идём. Риз не считал нужным объяснить, и просто вел меня вверх по лестнице, пока не привел в круглое помещение, занимавшее верх башни. Посередине возвышался круглый стол из черного камня. Почти вся стена состояла из окон, а в том месте, где их не было, висела внушительная карта мира, утыканная разноцветными флажками и булавками. Зачем, я не представляла. В те минуты меня больше занимал потрясающий вид из окон. Великолепное жилище для верховного и крылатого правителя. Рис подвёл меня к столу, где лежала р а з в е р н у т о й другая карта со множеством фигурок. Судя по очертаниям, карта притяний и сонного королевства. Карта была достаточно подробной в том, что касалось других дворов. Города, деревни, дороги, реки, горные перевалы. А вот двор ночи обошёлся без обозначений. Обширные владения Ризенда оставались совершенно пустыми. Я не увидела даже названия гор. Вероятно, в этом скрывался некий стратегический умысел. Ризант внимательно наблюдал за мною. Его п р и п о д н я т ы е брови были достаточным знаком, чтобы я закрыла рот и воздержалась от вопросов. «И ты не хочешь ни о чём спросить?» — удивился он, словно и не подавал мне знака. «Нет». Он хитро покошачьи усмехнулся, а затем кивком подбородка указал на стенную карту. «Что ты видишь?» «Это твой способ воодушевить меня на дальнейшие уроки? Сейчас я не могла прочитать ни одной надписи. о с т а в а л о с ь довольствоваться очертаниями. Зато я сразу узнала жирную линию, разделяющую притянию». «Что ты видишь?» — повторил Ризант. «Мир, разделённый надвое». «Как, по-твоему, такое положение должно сохраняться?» Я повернулась к нему, вдруг выпалив. «Моя семья?» Я прикусила язык, отругав себя за ляп. К чему ему знать про ц а с с е с т ё р ы про то, что я тревожусь за их безопасность? «Твоя человеческая семья сильно пострадает, если исчезнет стена между мирами», — докончил мои мысли Ризант. «Ты ведь это хотела сказать? Они живут очень близко от границы. Если повезет, сумеют уплыть на другой континент раньше, чем это случится». «А это случится? Возможно». ответил Ризент, не сводя с меня глаз. Почему? Потому, Фейра, что надвигается война.